«Какой-то чиновник». «А, может подождать. Теперь не время», — сказал значительный человек. Здесь надо бы насказать, что значительный человек совершенно прилгнул. Ему было время. Они давно уже с приятелем переговорили обо всём и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаниями, слегка только потрепливая друг друга поляшки и приговаривая так Иван Абрамыч!» «Эдак-то!»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 еще за неделю до получения нынешнего своего места генеральского чина. Акакий Акакьевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свободы языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, честить с того, что была дешинель совершенно новая и теперь ограблен бесчеловечным образом,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 Не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбы в канцелярию. Она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передала была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне. Но ваше превосходительство, — сказала Акакий Акакьевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, я, ваше превосходительство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 около одной и той же шинели. Наконец, бедный Акаки Акакевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, а именно пучок гусиных перьев, десять белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, бог знает. Об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающая сию повесть. Акаки Акакевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акаки Акакевича, как будто бы в нем его и никогда и не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное,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 обухому мосту скрылась совершенно в ночной темноте